1917 год. Глава 20. В родном доме. Бомбей, март 1917 года. Прибуду бомбейским почтовым, ТЧК. Викт терминус, 10 утра, СБТ, 20 марта, ТЧК. Ваша любящая Первин. Первин заплатила за отправку этой немногословной телеграммы из Накпура одной из промежуточных станций на пути, который должен был занять 40 часов, но из-за замены локомотива растянулся на все 44. Выходя из поезда на вокзале «Виктория Терминус», она могла только гадать, встретит ее или нет. Окинув платформу взглядом, Первин увидела в толпе целые семьи в белых одеждах и вспомнила про персидский Новый год. Из-за переживаний она совсем забыла, что прибудет домой в первый день Навруза, когда все парсы устремляются в храмы огнепоклонников, а потом друг другу в дома на праздничные торжества. У ее родных наверняка на сегодня свои планы. Ощущая комок в горле, она осматривала перрон и искала хоть одну знакомую фигуру среди сотен других. Может, отец догадался послать Мустафу? Представить, что за ней приедет дедушка Мистри, она не могла. Он ведь с самого начала был против ее свадьбы с Сайрусом. И вот теперь она совершила непредставимое и превратилась в беглую жену. Можно сказать заранее, как выразится, дед, бусы моей репутации рассыпаны окончательно и бесповоротно. «Здравствуй, первин». Она резко развернулась, вгляделась в толпу и увидела отца в отглаженном белом костюме. В таком он всегда ходил в агьяре. За ним следом шли Растом и Камелия, тоже в праздничных нарядах. Какой сюрприз. -джи, Джи помахал рукой, глядя на дочь со сдержанной надеждой во взгляде. Камелия подошла поближе, увидела отливающие желтизной синяки у дочери на лице. И улыбка ее угасла. «Доченька, что с тобой такое?» «Первин, ты что, с полки в поезде упала?» Подразнил ее растом. «И где твой багаж?» «Чемодана у меня нет. Только вот этот цаквояж». Первин поняла, что после двух дней полного молчания голос ее звучит хрипло. Пассажиры явно ее сторонились даже после того, как она смыла в уборной кровь с лица и спины. Но почему? осведомился Растом. Что, черт возьми, произошло? Она нам потом расскажет. Камиля раскрыла объятия и первин прильнула к матери. Наврус... «Не отменишь, Джамши Джи и Растом должны были, как представители семьи, отправиться на новогодний лэнч к дяде Густаву». Первин слишком устала для такой затеи, и Камелия решила остаться с ней. Когда мужчины ушли, Камелия наполнила ванну для дочери, попросила Джона приготовить яйца пашот и подать их с обжаренным фенугреком. Первин выпила пять чашек мятного отвара, вода показалась ей на вкус гораздо лучше той, которую она в последние полгода пила в калькуте. После этого Первин легла в постель и провалилась в безмятежную, совершенно безопасную тьму. Она проснулась в полной темноте. В соседних домах гремело веселье, хлопали хлопушки, играли виктролы. Новогодние застолья сопровождались смехом и болтовнёй. Первин вышла на свой балкон, по которому так долго скучала, И к своему изумлению обнаружила там любимую попугаиху дедушки мистри Лилиан. Та спала в просторной медной клетке. Первин открыла дверцу в надежде, что Лилиан одарит ее своей лаской, но птица лишь коснулась клювом ее руки. Нет ли там еды? А потом вылетела наружу. Пока Лилиан набирала высоту, устремившись в сад, за спиной у Первин открылась дверь спальни. Вошла Камелия с подносом. На нем стояли две чашки чая. «Наконец-то с тобой можно чаю попить», — обрадовалась Камелия. «Я уже давно беспокоюсь, что ты так долго не пила». Первин взяла в руку чашку с настоем имбиря и лимонграсса на молоке. «Надеюсь, Лилиан вернется. «Почему она у меня на балконе, а не в мистере-хаусе?» Камелия опустилась на качели печально взглянула на дочь. «Знаю, что тебе своих забот хватало». «Но ты что, совсем забыла про деда?» Первин ошарашили скорбь в тоне и выражении лица матери. «Я ни на миг о нем не забывала. Но что ты имеешь в виду? Дедушка Мистри умер во сне, 20 февраля. Я же тебе об этом писала. Месяц назад, 22-го, мы его похоронили». У Первин ёкнуло сердце. «Мамочка, какой ужас! Я ничего не знала!» Дедушка скончался, не может быть. Камелия склонила голову. Да, он теперь на небесах. Глаза первин защипала от слез. Она вспомнила последнюю встречу с дедом. Было это перед самым отъездом в Калькуту, он тогда строго поговорил с ней о том, что женщине положено подлаживаться в своем поведении к требованиям мужниной родни. Он будто бы заранее знал, что будет дальше как вот чутьём угадал, гнилое нутро всех садовало после того, как их ему описал Мустафа. Он не почувствовал боли, — добавила Камелия. Но для нас это стало тяжким ударом. Почему я ничего не знала? Первин, не сдержавшись, всхлипнула. Когда вы мне об этом написали? Камелия ласково опустила ладонь на плечо плачущей дочери. Папа отправил тебе телеграмму двадцатого, а я потом несколько писем. Первин похолодела от гнева. Часть февраля я провела в уединении, не могла спускаться вниз, когда приносили письма. Они, наверное, утаили от меня телеграмму и письма, потому что не хотели отпускать меня на похороны. Но как они узнали о содержании писем, недоумевала Камелия. Выходит кто-то вскрывал и читал письма, а я ничего об этом не знала. Первин подняла глаза, утерла слезы. Она чувствовала себя униженной. Даже сильнее, чем когда свёкор со свекровью пытались вытянуть деньги из ее родителей. А Сайрус мог это сделать? На имени зятя род Камелии слегка скривился от неприязни. Он почти не бывал дома. Вряд ли он спрятал от меня письма. Скорее бехнуш. Камелия подалась вперед на стуле, вгляделась в дочь. Скажи, кто тебя избил? И часто ли такое случалось? Избил Сайрус. Не бихнушь. Всего один раз. Первин рассказала, как бросилась к Сайрусу на работу узнавать, пытались ли его родные выпросить денег у ее родителей, рассказала про женщину, которую застала у мужа в кабинете, про то, как Сайрус потерял голову от ярости, когда Первин бросила ему в лицо обвинения. Камелия протянула руку Лилиан, которая решила вернуться. Поглаживая птицу, Камелия произнесла. Он, видимо, считал, что, избивая тебя и якшаясь с другими женщинами, проявляет свою силу. На деле же такое поведение — признак слабости. Но что-то ему сказала, что он так сильно рассердился. Первин помолчала, прикидывая, сможет ли ее мать выдержать самую страшную правду. Да и вещь настолько мерзкая, что Камелия может решить, Первин больше не место в их доме. Она медленно произнесла. Он поставил на мне и другое клеймо. Наградил болезнью. Болезнью? Камелия явно опешила. Ты заразилась туберкулезом или... Это называется венерическое заболевание. Опустив от стыда глаза, Первин проговорила. Я не в состоянии назвать его вслух. «Меня рано начали лечить, так что я выживу, но ущерб здоровью, скорее всего, окажется непоправимым. Впрочем, это не важно, потому что я ни за что не хочу детей от Сайруса», — прибавила она печально. Камелия неотрывно смотрела на дочь. «Я слышала про венерические заболевания и знаю одну женщину-врача с кембриджским дипломом, которая все поправит. Я тебя к ней отведу. Как ты считаешь, — «Мне стоит рассказать про это папе?» Первин вдруг почувствовала опасение. «А как ты думаешь, он не отправит меня обратно?» «Безусловно, нет, если узнает всю правду». В голосе Камелия звучала ненависть. «Я не совсем поняла, что он думает, когда увидела его на вокзале. Мама, я не хочу больше жить с мужем. Я знаю, что из этого ничего не выйдет». Камелия откинула волосы с лба Первин. Все дальнейшее зависит от твоего выбора, как оно было и замужеством. Мамочка, как же я тебя люблю! Первин утерла слезы, вызванные известием о дедушкиной смерти. Я не заслужила такого отношения после всего, что заставило тебя пережить в прошлом году. Камелия отняла руку, посмотрела на дочь в смущении, а потом сказала: Мне тоже есть в чем покаяться. Я отдавала папе не все твои письма из Калькуты, Боялась слишком его встревожить. Я думала, все утрясется, когда Сайрус поговорит со своими родителями. Мне он показался таким милым, толковым молодым человеком, и я видела, как ты его любишь». Первин кивнула. Когда я стала уходить в уединение, мы оба переменились. Я сделалась грустной, тревожной, а он время нашей разлуки проводил в пьянстве, и, как я теперь знаю, в Усладах с другими женщинами. Я и сама могла бы рассказать об этом папе, но мне хотелось, чтобы из Калькуты до него доходили только хорошие новости. Таким образом, я пыталась загладить то, что не оправдало его надежд. «Мы обе защищали его от неприятных новостей», — задумчиво произнесла Камелия. «Но ты не забываешь, что он — один из самых результативных адвокатов в Бомбии. Настал его черед защитить тебя». На следующее утро Джамшеджи спросил у дочери: "Достаточно ли она оправилась, чтобы съездить с ним в контору?" "Съезжу с удовольствием", ответила Первин и положила на стол нож, которым намазывала маслом парату. Парата лепешка из пресного теста с начинкой или без. "Но ведь еще Навруз, ты в этот день всегда устраивал себе выходной, клиентов сегодня не будет", подтвердил Джамшеджи, размешивая сахар в чае. И это очень, кстати, сможем подробно обсудить твою ситуацию. Первин смотрела, как отец пьет чай и не имела ни малейшего понятия, что у него на уме. Папа, мама рассказала тебе, что со мной случилось. Что я хочу подать на развод. На лице Джамшиджи не дрогнул ни один мускул. Она сообщила мне про твои намерения. Можешь не сомневаться в том, что мы оба против твоего возвращения в Калькуту. Хотя два дня назад и получили от Бахрама совершенно нелепую телеграмму с просьбой о восстановлении брака. Первин едва не подавилась своей паратой. Прочистив горло, она сказала, «Но вы ничего об этом не сказали, когда пришли встречать меня на вокзал? У меня и не было ни малейшего желания приветствовать тебя такими новостями». «Ну и еще я очень переживал из-за того, что ты не приехала на дедушкины похороны. Хотел сперва... «Выслушать твоё объяснение». Сдержанно посмотрев на дочь, Джамши-Джи добавил. «Слишком много у нас у всех накопилось того, о чём мы все пытались умалчивать». «Да», — согласилась Первин, ощущая комок в горле. «И больше так никогда не будет». Пока они с отцом ехали по Бомбею, Первин всё не могла налюбоваться на милые привычные зрелища. Она совсем забыла ощущение теплого ветра в волосах, плеск воды, фонтаней, флора, прямо поток бриллиантов. Как прекрасен ее родной город. Тяжело будет расстаться с ним снова. Когда Мустафа открыл дверь мистери хауса его грациозный адап показался первин объятием. Мустафа улыбнулся и произнес: «Первин Мемсагиб, это правда вы?» «Я по вам скучала, Мустафа. Как дела?» После кончины дедушки Мистри Мустафа остался последним обитателем Мистри Хауса. Ему наверняка порой бывает одиноко. Мустафа кивнул. «Что касается здоровья, все в полном порядке. Хвала Аллаху. Я слышал от вашего отца, что вам не позволили приехать на похороны любимого дедушки. Как вы, наверное, переживали. Но он по-прежнему с нами. Совсем не уменьшился». Мустафа указал на портреты ее деда в полный рост, теперь украшавший вестибюль. «Он получился очень похоже, заметила Первин. «Кто его написал?» «Самуэль Физи Рахамин, ученик самого Джона Сингера Сарджента», — поведал Мустафа. «Он окончил работу за месяц до кончины вашего деда». «Как все удачно сложилось», — произнесла Первин, разглядывая строгое лицо деда. Теперь она готова была хоть каждый день видеть у него на лице это выражение. Оно больше не казалось ей признаком критики в ее адрес. А еще она надеялась, что дед будет всегда ее наставлять, как пытался наставить в день появления Сайруса. Пока она разглядывала портрет, Джамшаджи успел подняться до середины лестничного пролета. Чело, Первин, Мустафа, чай нам нужно подать примерно через полчаса. Чело, идем. В кабинете все осталось таким, каким она и запомнила. На столах сотрудников отца, клерка, поверенного и машинистки лежали груды бумаг. На отцовском столе царил безупречный порядок. То был большой двусторонний стол, хотя Джамшаджи пользовался только одной стороной. Сколько Первин себя помнила, отец твердил, что вторую сторону приберегает для первой женщины юриста в городе. Садись, Джамшиджи указал на свободную часть стола. Стула там не было. Первин принесла его с другого конца помещения, села. Будто и не замечая ее душевного смятения, Джамшеджи начал. В середине стола лежат тексты, которыми я пользуюсь постоянно. Подальше справа — свод парсийских законов. Он датирован 1865 годом. Но семейное законодательство парсов по-прежнему основывается на его положениях. Да, папа. Первин отыскала тоненькую красную книжку и протянула отцу, но он ее не взял. Я на этих страницах знаю все, произнес он, передернув плечами. Я хочу, чтобы ты, от начала до конца, прочитала парсийский закон о браке и разводе 1865 года. А потом объяснишь мне, какие пункты можно применить для обоснования твоего иска, если таковые там есть. Все было почти как в юридической школе. Разве что Первин совсем не нервничала. Она села поудобнее, открыла книжку, положила под руку перо и листок бумаги, чтобы делать выписки. Статья 31. «Основание для выдачи постановления о раздельном жительстве». На этом можно строить аргументацию. А вот и статья о разводе по причине измены или измены с применением физического насилия. Однако определение измены ей не понравилось. У меня появился вопрос. Первин подняла глаза от страницы и посмотрела на отца. Он приподнял брови. «Да, конечно». Обсуждать интимные вопросы с отцом казалось неловко, но выбора у нее не было. Прочистив горло, Первин начала. «В законе измена считается половая связь женатого мужчины с замужней женщиной, не являющейся проституткой». Если мужчина занимается тем же самым с незамужней женщиной, не являющейся проституткой, это классифицируется как прелюбодеяние. А к какой категории относятся проститутки? Ты полагаешь, женщина, которую ты видела у Сайруса в кабинете, была проституткой? Я в этом не уверена, но возможно. Почему в законе, регулирующем поведение мужчин, вообще нет упоминания проституток? Первин пододвинула книжку к отцу и указала на соответствующий параграф закона. Джамшиджи перечитал его, посмотрел на дочь. «По парсийскому законодательству связь мужа с проституткой не является основанием для развода и даже для постановления о раздельном жительстве». Первин была ошарашена. «Но это совершенно невообразимо!» — Джамшиджи кивнул. Но в таком положении мы и живем с момента принятия закона о браке и разводе в 1865 году. А если муж ударил жену, это может служить основанием для развода? У первин затеплилась надежда. При этом было двое свидетелей плюс кучер Тонги. «Только в случае, если травмы оказались крайне тяжелыми, сказал Джамшиджи, глядя на дочь без всякого выражения. В этом случае суд может вынести постановление о раздельном жительстве. Но тебе не выбили глаз, не нанесли колотую рану. Тебя не пришлось отправлять в больницу. Эта аргументация нам не поможет. Первин сглотнула. Ей трудно было поверить в отцовские слова. Но он сильно меня избил. Друзьям пришлось его оттаскивать, иначе дело кончилось бы убийством. Джамшеджи с мрачным видом закрыл свод законов. Мне нравятся далеко не все положения закона о разводе. Спасительным для нас является то, что многие его положения довольно расплывчаты. Мы что-нибудь придумаем. Я в ловушке, произнесла Первин, чувствуя пустоту внутри. Я будто бы все еще лежу на железной койке в этой зловонной комнатенке. Ну-ну. Не будем размышлять о том, что невозможно. Давай лучше осмыслим какие трудности предстоит преодолеть даже ради раздельного жительства. Первин в ужасе смотрела на отца, а тот с беспристрастным видом продолжил. «Если Сайрус пожалуется, что ты оставила его, не имея на то законных оснований, ему предложат подать иск о восстановлении супружеских прав. Вряд ли он станет. Начала было Первин. Какая ему корысть в раздельном жительстве?» Он даже в новый брак вступить не может. Ты — утраченный актив. Мерзость какая! Ты говоришь обо мне так, будто я ювелирное изделие, — не сдержалась Первин. Отец предостерегающе поднял палец. Давай я обрисую тебе наихудшее развитие событий. Если суд примет решение в пользу Сайруса, тебя могут вернуть к нему силой. Если ты откажешься, тебя ждет большой штраф или тюрьма. Но жизнь в его семье тоже своего рода тюрьма». Первин так порывисто вскочила со стула, что он с грохотом упал на пол. «Зачем судье Парсу принимать решение в пользу мужчины, который меня избил, якшался с проституткой и заразил меня венерическим заболеванием?» Джамшиджи ненадолго плотно прикрыл глаза, а потом, глядя на дочь в упор, произнес: «Судья председательствует на заседании, но решение в суде по семейным делам выносят присяжные» простые парсы. «Не забывай, слушание будет в Калькуте, где ты вышла замуж за человека из семьи, пользующейся известностью в небольшой общине с давними тесными связями». Отец, по сути, сообщал ей, что они проиграют. Первин дрожащим голосом произнесла. «Я туда не вернусь. Лучше покончу с собой». «Не смей такого говорить», — она покачала головой. «Ты же заранее знал, что написано в законе». «Зачем ты заставил меня его читать, хотя мог сразу сообщить мне все дурные новости?» «Если бы я сказал тебе, что единственный выход — постановление о раздельном жительстве, ты бы мне не поверила», — пояснил Джамшиджи. «Разумеется, я подам соответствующий иск, но полагаю, что с их стороны будет встречный иск с требованием соблюдения супружеских прав. Придется как-то добиться у Сайруса разрешения, чтобы ты жила у нас». Поэтому мне нужны твои соображения, Первин. Ты знаешь эту семью, знаешь, какие вещи для них особенно важны? Для них было важно одно: чтобы я рожала им детей, а еще что я богата и могу обеспечивать их деньгами. Джамшиджи посмотрел на дочь поверх строя книг: если показать содавала письмо от врача, где будет сказано, что инфекция, которой ты заразилась от цайруса, лишила тебя способности к где-то рождению. Может, они. И не потребуют твоего возвращения. Верно, подтвердила Первин, которую столь смутный прогноз совсем не устраивал, но в этом случае и Сайрус не сможет жениться снова. Они в тупике. Весь ваш брак останется патовой ситуации, пока он не совершит измены. Со слабой улыбкой сказал Джамшиджи. Нам остается лишь уповать на то, что рано или поздно он тебе изменит с какой-нибудь глупой женщиной. И тогда у нас появится полноценное основание для развода. В Британии, если брак не удался, муж отправляется в какой-нибудь отель с другой женщиной, а потом берет у служанки свидетельство о том, что они спали в одной постели. Это служит основанием для развода. Первин помолчала. Может и я могу совершить то же самое с каким-нибудь джентльменом? Ни в коем случае, взревел Джамшиджи не только потому, что это навеки погубит нашу семейную репутацию, но и потому, что по парсийским законам женское прегрешение не служит основанием для развода». «Ну ладно». Первин решила изложить отцу последнее свое соображение. «У меня есть другая мысль. Бихнуш говорила подругам, что ты собираешься частично оплатить строительство их новой разливочной фабрики. Это правда?» Глаза Джи сердито блеснули. Они предложили, чтобы я покрыл все расходы, будто я какой-то денежный мешок, а не простой городской поверенный. Как ты отреагировал на их просьбу? Просто не ответил на письмо. Можно получить развод на основании того, что они нас шантажировали? Спросила Первин. Отец ее рассмеялся. Смотрю, ты не упускаешь ни одного важного ракурса. Но, повторяю, в парсийском брачном праве об этом ничего не сказано. Паршивое право. Все в нем нечестно. Юристы должны бороться за его изменение. Отец ее фыркнул. Тебе не нравится парсийский закон о браке и разводе? Обидно, что ты бросила изучать юриспруденцию. Добиться его изменения способен только юрист Парс, которому действительно не безразличны права женщин. Она кивнула. Папа, скажи, а что будет дальше? Если мы будем бороться за раздельное жительство, меня будет представлять другой адвокат. Я подготовлю все материалы и найму Барристера в Калькуте, который выступит в суде. Джамшиджи пристально посмотрел на дочь. Ты готова к тому, что это за собой повлечет. Если мы добьемся своего, ты вольна будешь жить в нашем доме даже после нашей кончины. Но ты, скорее всего, никогда больше не сможешь выйти замуж. Вот уж чего я совсем не хочу, так это снова выходить замуж. С безрадостным смешком обронила Первин. «И чем ты намерена заниматься?» Первин решила изложить отцу замысел, который постепенно сложился у нее по ходу длинной поездки на поезде из Калькутты в Бомбей. «Несколько лет назад я успешно сдала вступительные экзамены в Оксфорд. Тогда я сказала, что не хочу ехать в Англию, боюсь морской болезни и долгого пути. Тогда же ты сказала, что не хочешь водиться с англичанами», напомнил, усмехнувшись Джамшиджи. «И это при том, что я тоже там учился?» так что ты стала бы второй мистре, выпускницей Оксфорда». Я пересмотрела свои взгляды. Первин набрала полную грудь воздуха и выпалила. «Известно ли тебе, что в 1890-е годы девушка из Пуны была зачислена в колледж Сомервиль и изучала там право? Мисс Корнелия Сарабаджи работает поверенным в Бенгалии и в нескольких независимых княжествах. Да, я что-то такое слышал, но меня больше волнует моя дочь, Почему ты решила, что изучать право в Оксфорде будет проще, чем в Бомбее?» В голосе джамшиджи звучал скепсис. «Мне будет тяжело, но я помню слова дедушки Мистри. Бусы моей репутации рассыпаны до последней бусинки», — Хмур произнесла Первин. «И она три года уеду в Англию учиться, а потом вернусь в Бомбей с дипломом джамшиджи долго смотрел на дочь. «Ты прошла через страшные испытания. Нам с мамой очень хочется, чтобы ты была рядом, чтобы все у тебя наладилось. Ты действительно решила уехать. Первин совсем не хотелось покидать родной дом. Но если она станет первой женщиной-юристом в Бомбее, она тем самым вновь нанижит бусинки на нитку. И порванное жерелье станет бриллиантовым».